Глава 7 Александра Из-за своего спонтанного решения домой попала лишь далеко за полночь. Сама не заметила, как провела в салоне более двух часов, а потом Алинка со своим необычным другом почти силком затащили меня в уютное кафе, где мы проболтали еще не менее часа. Вспомнив про мой отпуск, подруга первая спохватилась и даже начала извиняться, что заболтала меня так надолго. Хотя брать деньги за моё преображение Алинка категорически отказалась, да ещё и на работе из-за меня задержалась. Тут впору мне извиняться. Доставив меня домой, парочка пожелала мне приятной во всех смыслах поездки и укатила в ночь. Уставшая, но жутко довольная, я поднялась в квартиру. Но, внезапно осознав, что вещи так и не собрала, принялась метаться по квартире. Спать легла очень поздно, и в итоге безбожно проспала. Если бы не звонок Камиллы... Пропесочила она меня знатно, и заподозрив в моем опоздании попытку отказаться от поездки, пригрозила страшной местью, не уточняя, чем именно будет карать. В аэропорт я примчалась с небольшим опозданием, но зато у стойки регистрации на рейс, кроме недовольной сотрудницы, никого не застала. Проверив мои документы, она выдала мне посадочный талон, забрала багаж и, пожелав сквозь зубы «приятного полета», указала верное направление в зал ожидания. Камилу заметила издалека. Эмоционально жестикулируя, подруга разговаривала с кем-то по телефону, и, судя по выражению ее лица, беседа была не из приятных. Мое появление она даже не заметила, а когда я плюхнулась на соседнее кресло, она прицикнула языком и, отключив телефон, зашвырнула его в сумку. «Что опять босс достает?» Исказив голос, поинтересовалась я участливо. Камила мельком бросила на меня раздраженный взгляд, тут же отвернулась и, скрестив руки на груди, заворчала. «Если даже и так. Вам-то какое дело?» «Вот ведь изверг!» — сочувственно протянула я. И только тогда подруга громко охнув, шокированно возрилась на меня. «Саша?» Ее лицо вытянулось, а брови поползли вверх, рискуя познакомиться с линией роста волос. «Твою же Монро!» «Считаешь?» Я подмигнула и, встав, покрутилась. Взъерошила наспех уложенные волосы и, выпитив губы, томно мурлыкнула. «Ну, в общем-то, я тоже так считаю». «Сашка! Ах! Как круто!» Привлекая излишнее внимание, завопила подруга и, похлопав ресницами, восхищенно выдохнула. «Ну ты! Слов нет! Как только решилась!» Ты же над каждой волосинкой тряслась, пока отращивала. А тут... Сколько отрезала? Сантиметров тридцать? Не меньше. Давно пора было что-то менять. Улыбнулась я и, заняв свое место, осторожно уточнила. Правда, нравится? «Шутишь!» — фыркнула она, и, потрогав мои волосы, расплылась в улыбке. «Конечно, нравится! Немного непривычно, но тебе очень идет! Шикарно выглядишь!» Матвей себе все локти сгрызет. Как еще в отпуск одну отпустил? Непонятно. — Не его кобелиное дело! — поджав губы, проворчала я. Я, округлив глаза, переспросила. — Погоди, а с чего ты решила, что он? — Просто предположила. Пожала она плечами и, покраснев, созналась. — Вчера звонил. Расспрашивал. Пытался через меня узнать, как ты. — И ты рассказала ему про отпуск? — пешев выдавила я машинально окинув напряженным взглядом зал, забитый людьми. — Да, рассказала! — с вызовом в голосе отозвалась подруга. И, гордо вздернув нос, фыркнула. — Пусть помучается, гад такой. Я так и сказала, что ты о расставании не жалеешь, и даже собралась к морю. Вот только... дату вылета я ему не назвала. — Молодец! — злорадно хмыкнула я. И, поймав вопросительный взгляд Камилы, поделилась. — — Заявился вчера, извинялся, на свидание звал. — А ты? — затаив дыхание, уточнила подруга. — А что я? Согласилась, конечно. Как раз сегодня вечером и пойду. — Так его, подружка, будет знать как. Время ожидания посадки прошло в бурных обсуждениях. Качественно пропесочив бывшего жениха по всем фронтам, мы перешли к детальному планированию предстоящего отпуска. Вдоволь насмеялись, перекусили в ближайшем кафе и на борт самолета зашли уже заряженные позитивом и готовые к великим свершениям. Состроив жалобную рожицу, Камила выключила место у окна. Я особо не возражала, но вскоре нам пришлось пожалеть о таком, казалось бы, безобидном решении. Не такой уж и долгий полет всего два часа, но. Через полчаса Камила попросилась выпустить ее в туалет. Вернулась жутко бледная, и, выпив стакан воды, свернулась трясущимся клубком в своем кресле. Еще через полчаса все повторилось, а потом, не успев выбраться через меня со своего места, она зависла, зажмурилась, тяжело задышала и вырвала прямо на меня. Ну супер! В туалет пришлось идти уже вдвоем. Ей облегчаться, а мне отмываться. Попрощавшись с новым платьем, я перевела на Камилу обеспокоенный взгляд И, покачав головой, поинтересовалась. Что с тобой? В аэропорту еле одно и то же, а плохо только тебе. Это от перелета? Не знаю, еле слышно пролепетала подруга и, оценив результат своего недомогания, виновато добавила. Прости, такое платье, а я. Да ну, прекрати! отмахнулась я и, принюхившись, скривилась. Да уж, переодеться не мешало бы. Прости! снова всхлипнула Камила но, немного подумав, встрепенулась. «Постой, у меня в ручной кладе есть пара шмоток. Не таких красивых, как твое платье, но все же». «Тащи!» — решительно скомандовала я. И, выпустив подругу из тесного сонузла, снова заперлась. Стянула платье и, безжалостно скомков, сунула в мусорный бак. Камила вернулась очень быстро. Вот только из предложенного мне подошли лишь ярко-розовые лосины и короткий черный топ с широкими лямками. Оглядев себя в зеркале, покачала головой и с тоской глянув на мусорный бак, скрутила волосы в небрежный пучок. Несколько прядей наотрез отказались подчиняться, и теперь мое лицо обрамляли милые кудряшки. Лосины, топик, открытые босоножки, кудряшки. Почти девчонка. Ладно, сойдет. Вернувшись на место, все же заняла место у окна и вскоре убедилась, что на этот раз приняла правильное решение — Камила бегала в туалет еще пару раз, а к ее симптомам добавилась боль в животе. Пришлось позвать стюардессу, сознаваться и просить о помощи. Надо ли говорить, что после приземления по нас ждала машина скорой помощи. Пока подругу быстро осматривали прямо на месте, сотрудники аэропорта быстро нашли ее чемодан. «Подозрение на аппендицит», — констатировал молодой и довольно симпатичный доктор. А Камила испуганно округлила глаза и охнула. «Я с вами», — решительно выплела я, но в скорую меня не пустили. «Нельзя и все тут». Обреченно вздохнув, проводила испуганным взглядом воющую и тревожной сиреной машину и, закинув сумочку на плечо, медленно побрела в зал прилета.